«Сатурн Зилли. Информация от диспетчера большой ценности. Оба примированы большой суммой, которая уж переведена на ваши счета. Поздравляем. Проверка Бусарова в отношении его отца и его семьи все подтвердила. Вербуйте его смело. И дайте ему привет от Густава. Его кличка по той вербовке была злой. Он замечательная ваша находка. Только начал работать. Савчук вернулся, отзывается вас хорошо». Сообщение о возвращении Совчука ⁇ заведомая ложь, чтобы не тревожить своих агентов и создать у них впечатление, будто все идет хорошо, и так как они хотят. На самом же деле Совчука, оказавшегося матером-бандитом, судил военный трибунал и приговорил к расстрелу. После того, как приговор был приведен в исполнение, труп бандита был доставлен на фронт в расположении 33-й армии и разведчики. Ночью подбросили труп на нейтральную территорию и инсценировали преследование перестрел. Не считали, что Савчук убит при обратном переходе через линию фронта. В ближайшие дни высылаем нового курьера, известного вам преподавателя нашей школы Гуреева, который привезет вам деньги документы на оба договоренных варианта вашей дальнейшей жизни, а также фотокамеру для Бусарова. В дальнейшем Гуреев останется в Москве, Для выполнения особого задания. Подыщите ему жилье на самое первое время. Привет, доктор. Глава пятая. Командир батальона 109-й дивизии капитан Тихомиров не спал третью ночь. Вместе с солдатом Кравченко он безвылазно сидел в тесном окопчике боевого охранения. Только днем они поочередно спали понемногу. Лица обоих обросли серой щетиной. Уже пятые сутки с серого неба сыпал мелкий въедливый дождь. На дне окопчика поблескивала вода. Шинели их промокли насквозь, набухли, стали тяжелыми. И хотя ночью было по-летнему тепло, обоих немилосердно знобило. — Ну, понимаю я, тут моя служба, — сказал Кравченко, сочувственно глядя, как комбат раздраженно закуривал. — Вы-то чего страдаете, товарищ капитан? — Надо, Кравченко, надо. — проворчал Тихомиров и швырнул под ноги, так и не зажегшуюся папиросу. — Вы спрячь, товарищ капитан, пачку на тело под гимнастерку, — посоветовал Кравченко. — За часок и просохнет. Тихомиров засунул Беломур за пазуху, поеживаясь от прикосновения к телу холодной и сырой пачки. — Наступление, что ли, здесь ожидается? — помолчав, спросил Кравченко. Тихомиров не ответил. — Этот вопрос Кравченко задавал муж третий раз. — Капитан Твердо решил, что вплоть до самого дела, из которого они здесь торчат, он солдату ничего объяснять не будет. И в Москве ему сказали, что язык нужно держать за зубами. А если говорить откровенно, то он и сам об этом знал очень немного. Он знал, что дело большой важности, и оттого такое секретное. Третьего дня его вызвали не куда-нибудь, а в Москву. Самолет У-2 специально для него гоняли. А в Москве пришлось побывать у такого большого начальника, что он вначале говорить с ним толком не мог. Тихомиров так и не выяснил, кто был по званию тот начальник, одетый в штатское. Но Тихомиров видел, что перед ним вытягивались даже полки, случаи, и обращался к нему товарищ генерал. Генерал поздоровался с ним и без дальних слов подвел к подробной карте фронта, занимавшей почти всю стену его огромного кабинета. Длинной указкой он притронулся к месту на карте, который Тихомиров знал, как свои пять пальцев. Здесь был участок фронта, который держал его батальон».